Глава 27. Отчего Люси решила, что местный старьещик должен был оказаться обязательно веселым, она не знала, однако, как ни странно, не ошиблась Старье берем! Кости тряпки берем! Протяжно с какой-то уютной старческой хрипотцой, не слишком громко на распев зазывал в свою лавочку дедок явно не европейской наружности. Причем Различить принадлежность владельца конторы к восточной расе можно было еще по голосу, в котором кроме характерных акцентных ноток явственно слышалась нисходящая с губ улыбка. Его субтильную невысокую фигуру, скрюченную на маленьком табурете, было почти не видно из-за всевозможного трепичного хлама не очень ровными, но почти аккуратными горками, высевшимися на уличном прилавке. Одна лишь тюбетейка, мерно раскачивавшаяся над всем этим красочно-разнокалиберным добром, выдавала точное местоположение хозяина. — Добрый день! — поздоровалась Люся, растянув рот в улыбке и подавляя жгучее желание развернуться и стукнуть мявшегося, топтавшегося за ее спиной нового знакомца по его породистой голове. Тот ведь так и доплелся за ней до самой лавки, сжимая в руке свой тяжелый, нелепо громоздкий, потрепанный саквояж. Позитивные аффирмации уже никак не помогали отринуть унылую подозрительность и подавить раздражение, но Люда крепилась. Буквально изо всех сил сдерживалась от порыва отдёрнуть этого назойливого прилипалу. Лоран теперь даже перестал казаться ей таким уж симпатичным. Однако допустить уже третий по счету за день инцидент было совершенно недопустимо. И так достаточно пошумело, привлекая к себе лишнее внимание. А ведь еще на подругу строжилась, чтобы та без нужды не рисковала. Вот потому она терпеливо досчитала до пяти, отвлекая собственное внимание любованием и головным убором, приклеенным к макушке старьёвщика, а потом только подала голос. «Тюбетейка, кстати, была знатная» глубокого изумрудного цвета с замысловатым узором весьма искусного исполнения. Бархат, уже потерявший первозданный лоск новизны, указал наблюдательной Люси на две вещи. Во-первых, намекал на то, что сия национальная шапочка горячо любима владельцем и снимается с маковки исключительно перед сном. А во-вторых, недвусмысленно подчеркивал — что дедуля в обманчивой дешевизне и простоте своего дела вовсе не бедствует. Коротко говоря, этому колоритному старчи явно имелось от чего пребывать в благодушие. На люсинзов означенная тюбетейка шустро вынырнула из-под прилавка, и на девушку уставились два почти черных, лукаво прищуренных прозорливых глаза. «Добрый, добрый день, моя хорошая», — благожелательно закивал головой хозяин. «Дед Саил меня зовут». «Чего хотели пожелать? Тряпки, юбки, посуды, картинки, а может быть, ковер? Мягким речитативом запел-затянул он. «У Саила все есть. Даже замечательный ковёр, тёплый, паштиновый, настоящий ручной работа, редко бывает». Люся аж заслушалась, а ее натянутая улыбка сделалась более, как это, искренней. Сей приятный какой-то сказочный старичок вроде бы старался угодить, Однако угодливости как таковой, ну вот той самой пришибленной и раздражающей в его движениях, в богатейшей палитре интонаций как раз не было. Благодарю, уважаемый. Людмила и сама как-то автоматически переключилась на волну, журчавшей переливчатым, неторопливым ручейком восточной речи. Однако ваш замечательный ковер скромной девушки совсем не по карману. Тогда чем же, чем Саилу порадовать глаз? Чем усладить девичье нежное сердце? Меня интересуют бусины. Ну, знаете, какие-нибудь необычные. — А, бусы! Пойдем, пойдем, моя хорошая. Алибаба гостеприимно протянул сложенную лодочкой сухощавую ладонь в сторону входа в, так сказать, павильон. «Ай да-да, такой красивой девочке обязательно нужны самые красивые бусы!» Внутри самой торговой лавки было тихо, прохладно, пестро от изобилия разложенных по прилавкам, развешенных под потолком, по стенам вещей и абсолютно волшебно. Честное слово, при упоминании понятия «лавка-старьёвщика» У Людмилы перед глазами рисовалась картинка какого-нибудь беспорядочного, неаккуратного хламовника. А тут такое манящее чудо. Тщательно, кстати, продуманное и трудолюбиво поддерживаемое изо дня в день. От избытка эмоций Люся почти забыла о недалеком присутствии странного молодого человека, однако он ведь так и не дал ей спокойно погрузиться в таинственный притягательный мир обихоженных, кропотливо отреставрированных безделушек. Он ведь, простите, заперся следом и притулил свою громоздкую фигуру в уголок, как раз под упомянутый ковер и выжидательно поглядывал то на хозяина, то на нее. Да, и саквояж. Соквояж с мягким звяком, опущенный на пол, занял добрую половину угла, а вместе с его обладателем так и весь. В общем, в лавке сразу стало тесно. Мечтательное настроение улетучилось безвозвратно. Да что там мечтательность? На Людмилу накатила такая волна злости, что... Простите, уважаемый, одну минутку. Вот прямо секундочку я вернусь к этому чудесному лотку безделец. Едва справляясь с лицом, перекошенным нервным тиком, она нарочито ласково кивнула Саилу, развернулась на пятках и решительно надвинулась на своего нового знакомца. «Вы меня преследуете?» свистящим от негодования шепотом возопила она. — Что вы, да боже упаси! — опешив от столь яростного напора хрупкой, в общем-то, девицей, забормотал тот. — Нет, вы меня преследуете. Я долго терпела, но это... это становится просто невыносимо. Да в конце концов, неприлично. — Простите, если мое поведение ввело вас в какое-то нелепое заблуждение. — Ввело, как вы изволили выразиться. Ввело, господин хороший, но совсем не в заблуждение. Простите и «И прекратить уже на меня шипеть!» Вдруг встрепенулся, стряхнул на вождение виноватости Лоран, расправил плечи и даже попытался гордо вскинуть голову. И тут же звонко бомкнулся затылком о какой-то надрайный дезеркального блеска великолепный медный таз, украшенный по бортику замысловатой вязью чеканки. Звук получился, что по гонгу вдарили. По голове схлопотал Лоран, но отрезвление вроде бы пришло к обоим. «Любезная Матильда», Прошу вас обратить внимание на тот банальный факт, что лавка сия может быть интересна и полезна не только вашей персоне, сдерживая нервы, накрученные Люсиными обвинениями, к слову сказать, несправедливыми, тщательно подбирая слова, чеканно зашепталон: он: «Я вовсе не имел намерения преследовать вас. У меня свое дело к почтенному хозяину». «Да? И какое же?» «Своё, с вашего позволения». Лоран сделал движение вперед, вынуждая Люси уступить ему дорогу, подхватил свою ношу и решительно направился к Саилу, молча и терпеливо дожидавшемуся исхода тихой, но яростной баталии, неожиданно развернувшейся в его заведении. «Ну вот», — набросилась на бедолагу. «А ну как он действительно безо всякого умысла на мой счет сюда притащился?» Провожая взглядом нового знакомца, подумала Людмила. Впрочем, особых угрызений совести не проявлялось, хоть ты тресни. Напротив, комизм ситуации вызвал на ее лице сочувственно задорную улыбку. «Бедный, бедный лорик!»